Действие четвертое. Старый сад при доме Прозоровых. Длинная еловая аллея, в конце которой видна река. На той стороне реки лес, направо терраса дома. Здесь на столе бутылки и стаканы. Видно, что только что пили шампанское. Двенадцать часов дня. С улицы к реке через сад ходят изредка прохожие.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 Тузенбах. да, «Даст Бог, увидимся! Пишите же нам! Непременно пишите!» Раде окидывает взглядом сад. «Прощайте, деревья!» — кричит. «Гоп-гоп!» — пауза. «Прощай, эхо!» — кулыгин. «Чего доброго? Женитесь там в Польше! Жена полька обнимет и скажет «Кохане!» — смеется. Федотик, взглянув на часы, «Осталось меньше часа. Из нашей батареи только соленый пойдет на барже. Мы же со строевой частью. Сегодня уйдут три батареи дивизионно, завтра опять три, и в городе наступит тишина и спокойствие». Тузенбах, «Искучище страшное». Руде, «А Мария Сергеевна где?» Кулыгин, Маша в саду. Федотик. С ней проститься. Раде. Прощайте. Надо уходить, а то я заплачу. Обнимает быстро Тузенбаха и Кулыгина, целует руку Ирине. Прекрасно мы здесь пожили. Федотик Кулыгину. Это вам на память? Книжка с карандашиком. Мы здесь пойдем к реке. Отходят. Оба оглядываются.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 Кладет в карман газету, вынимает другую. Приеду сюда к вам и изменю жизнь коренным образом. Стану таким тихоньким, благо, благоугодным, приличненьким. Ирина. А вам надо бы изменить жизнь, голубчик. Надо бы как-нибудь. Чебутыкин. Да, чувствую. Тихо напевает. «Тарара, бумбия, сижу на тумбия!» Хулыгин. «Неисправим, Иван Романович, неисправим!» Чебутыкин. «Да, вот к вам бы на выучку, тогда бы исправился!» Ирина. «Федор сбрил себе усы, видеть не могу!» Хулыгин. «А что?» Чебутыкин. «Я бы сказал, на что теперь похожа ваша физиономия, да не могу». Кулыгин. «Что ж, так принято. Это модус вивенди. Так уж заведено. Директор у нас с выбритыми усами, и я тоже, как стал инспектором, побрился. Никому не нравится, а для меня все равно. Я доволен. С усами я или без усов,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 кулыгин так рассказывают будто солено и барон встретились вчера на бульваре около театра тузенбах перестаньте ну что право машет рукой и уходит в дом кулыгин около театра соленой стал придираться к барону а тот не стерпел сказал что то обидное чебутыкин не знаю чепуха все кулыгин В какой-то семинаре учитель написал на сочинении «Чепуха», а ученик прочел «Реникса», думал, что по латыни написано. Смеется. Смешно, удивительно. Говорят, будто Соленый влюблен в Ирину и будто возненавидел барона. Это понятно. Ирина очень хорошая девушка. Она даже похожа на Машу, такая же задумчивая. Только у тебя, Ирина, характер мягче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 Одни только идеи, а серьезного мало. Впрочем, от души тебе желаю. Чебутыкин в умилении. Славная моя хорошая, золотая моя. Далеко вы ушли, не догонишь вас. Остался я позади, точно перелетная птица, которая состарилась, не может лететь. Летите, мои милые, летите с Богом!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 Он учился со мной. Его уволили из пятого класса гимназии за то, что никак не мог понять УТ консекутивум. Теперь он ужасно бедствует, болен. И я, когда встречаюсь, то говорю ему «Здравствуй, УТ консекутивум». Да, говорит, именно консекутивум. А сам кашляет. А мне вот всю мою жизнь везет, я счастлив. Вот имею даже Станислава второй степени и сам теперь преподаю другим этот УТ консекутивум. Конечно, я умный человек, умнее очень многих, но счастье не в этом. В доме играют на рояле молитву Девы. Ирина. А завтра вечером я уже не буду слышать этой молитвы Девы. Не буду встречаться с Протопоповым. Пауза.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 Уходит с Ириной в дом. Чебутыкин читает газету, тихо напевает. Тарара, бумбия, сижу на тумбия. Маша подходит, в глубине Андрей провозит колясочку. Маша. Сидит себе здесь, посиживает. Чебутыкин. А что? Маша садится. Ничего. Пауза.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 Маша, когда берешь счастье урывочками по кусочкам, потом его теряешь, как я, то мало-помалу грубеешь, становишься злющей, указывает себе на грудь. Вот тут у меня кипит, глядя на брата Андрея, который провозит колясочку. Вот Андрей наш, братец. Все надежды пропали. Тысячи народа поднимали колокол.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 Первая, вторая и пятая батарея уйдут ровно в час. Пауза. А я завтра. Андрей. Навсегда? Чебутыкин. Не знаю. Может, через год вернусь. Хотя черт его знает. Все равно. Слышно, как где-то далеко играют на арфе и скрипки. Андрей. Опустеет город. Точно его колпаком накроют. Пауза. Что-то произошло вчера около театра. Все говорят, а я не знаю. Чебутыкин. Ничего, глупости. Соленый стал придираться к барону. А тот вспылил и оскорбил его. И вышло так, в конце концов, что Соленый обязан был вызвать его на дуэль. Смотрит на часы. Пора бы, кажется уж. В половине первого в казенной роще. Вот в той, что отсюда видать за рекой. Пиф-паф!» Смеется. Соленый воображает, что он Лермонтов. И даже стихи пишет. «Вот, шутки шутками, а уж у него третья дуэль!» Маша. «У кого?» Чебутыкин. «У Соленого!» Маша. «А у барона?» Чебутыкин.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 Кажется, что существуем. И не все ли равно? Маша. Так вот целый день говорят, говорят. Идет. Живешь в таком климате, того, гляди, снег пойдет. А тут еще эти разговоры. Останавливайся. Я не пойду в дом. Я не могу туда ходить. Когда придет Вершинин, скажите мне. Идет по аллее. А уже летят перелетные птицы. Глядит вверх. Лебеди или гуси? Милые мои, счастливые мои. Уходит. Андрей. Опустит наш дом. Уедут офицеры, уедете вы. Сестра замуж выйдет. И останусь в доме, я один. Чебутыкин. А жена? Фиропонт входит с бумагами. Андрей.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 «Уходи и иди, иди без оглядки, и чем дальше уйдешь, тем лучше!» Соленый проходит в глубине сцены с двумя офицерами. Увидев Чебутыкина, он поворачивается к нему. Офицеры идут дальше. Соленый. «Доктор, пора! Уже половина первого!» Здоровается с Андреем. Чебутыкин. «Сейчас!» Надоели вы мне все. Андрею. Если кто спросит меня, Андрюша, то скажешь, что я сейчас. Вздыхает. ох хо хо Соленый. Он ахнуть не успел, как на него медведь насел. Идет с ним. Что вы кряхтите, старик? Чебутыкин. Ну, Соленый. Как здоровье?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 а он мятежный ищет бури, как будто в бурях есть покой. Чебутыкин. Да, он ахнуть не успел, как на него медведь насел. Уходит с соленым. Слышны крики «Гоп-гоп! Ау!» Андрей и Ферапонт входят. Ферапонт. «Бумаги подписать!» Андрей нервно.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 — Ирина. — Это понятно? — Пауза. — Наш город опустеет теперь. Тузенбах, поглядев на часы. — Милая, я сейчас приду. — Ирина. — Куда ты? Тузенбах. — Мне нужно в город, затем проводить товарищей. — Ирина. — Неправда. — Николай, отчего ты такой рассеянный сегодня? — Пауза. — Что вчера произошло около театра?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 Что ты мне дала? Лежат у меня на столе под календарем. Ирина. И я с тобой пойду? Тусенбах тревожно. Нет, нет. Быстро идет, на аллее останавливается. Ирина! Ирина. Что? Тузенбах, не зная, что сказать. Я не пил сегодня кофе. Скажешь, чтобы мне сварили? Быстро уходит. Ирина стоит, задумавшись, потом уходит в глубину сцены и садится на качели. Входит Андрей с колясочкой. Показывается Ферапонт. Ферапонт. «Андрей Сергеевич, бумаги-то ведь не мои, а казенные. Не я их выдумал». Андрей. «О, где оно? Куда ушло мое прошлое, когда я был молод, весел, умен?» когда я мечтал и мыслил изящно, когда настоящее и будущее мое озарялось надеждой, отчего мы, едва начавши жить, становимся скучны, серы, неинтересны, ленивы, равнодушны, бесполезны, несчастны. Город наш существует уже двести лет, в нем сто тысяч жителей, и ни одного, который не был бы похож на других.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 Ферапонту, сердито. — Что тебе? Ферапонт. — Чего? Бумаги подписать. Андрей. — Надоел ты мне. Ферапонт. Подавай бумаги. — Сейчас швейцар из казенной палаты сказывал. Будто, говорит, зимой в Петербурге мороз был в двести градусов. Андрей. Настоящее противно.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 Две тысячи людей померзло будто. Народ, говорит, ужасался. Не то в Петербурге, не то в Москве. Не упомню. Андрей, охваченный нежным чувством. Милые мои сестры, чудные мои сестры! Сквозь слезы. Маша, сестра моя! Наташа в окне. Кто здесь разговаривает так громко? Это ты, Андрюша? «Софочку разбудишь?» «Эль пэфу па фор дюбри!» «Ля Софии «Не шуми, Софи уже спит, ты медведь!» Рассердившись. «Если хочешь разговаривать, то отдай колясочку с ребенком кому-нибудь другому. Ферапонт, возьми у барина колясочку!» Ферапонт. «Слушаю!» Берет колясочку. Андрей, сконфуженно.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 «Бобик, как зовут твою маму?» «Милый, милый, а это кто?» «Это тетя Оля. Скажи, тетя, здравствуй, Оля!» Бродячие музыканты, мужчина и девушка, играют на скрипке и арфе. Из дому выходят Вершинин, Ольга и Анфиса и с минуту слушают молча. Подходит Ирина ольга наш сад как проходной двор через него и ходит и ездит няня дай этим музыкантам что нибудь анфиса подает музыкантам уходите с богом сердешные музыканты кланяются и уходят горький народ от сытости не заиграешь ирине здравствуй риша целует ее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 Продолжительный поцелуй. Ольга. Будет, будет. Маша сильно рыдает. Вершинин. Пиши мне. Не забывай. Пусти меня. Пора. Ольга Сергеевна, возьмите ее. Мне уже пора. Опоздал. Растроганный, целует руки Ольге, потом еще раз обнимает Машу и быстро уходит.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 Маша плачет. Ирина. Будет, Маша. Кулыгин. Очень похож. Входит Наташа. Наташа горничной. Что? С Софочкой посидит Протопопов, Михаил Иванович, а Бобика пусть покатает Андрей Сергеевич. Столько хлопот с детьми. Ирине, Ирина, ты завтра уезжаешь? Такая жалость.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 Кто за девчурка сегодня? Она посмотрела на меня такими глазками и... Мама!» Кулыгин. «Прекрасный ребенок, это верно!» Наташа. «Значит, завтра? Я уже одна тут!» Вздыхает. «Велю прежде всего срубить эту еловую аллею, потом вон этот клен! По вечерам он такой некрасивый!» Ирине. «Милая!»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 Да, теперь можно по домам, пора. Чебутыкин. Ольга Сергеевна. Ольга. Что? Пауза. Что? Чебутыкин. Ничего. Не знаю, как сказать вам. Шепчет ей на ухо. Ольга в испуге. Не может быть. Чебутыкин. Да.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 «Говорите скорее, что? Бога ради!» Плачет Чебутыкин. «Сейчас на дуэли! Убит барон!» Ирина тихо плачет. «Я знала! Я знала!» Чебутыкин в глубине сцены садится на скамью. «Утомился!» Вынимает из кармана газету. «Пусть поплачет!»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 Тарара Бумбия, сижу на тумбия. Читает газету. Все равно, все равно, Ольга. Если бы знать, если бы знать, Занавес.